Глава 72. Когда в дверь моей спальни постучали, я уже не спала. Сон покинул меня еще в полночь, оставив лежать в кровати с широко распахнутыми глазами и странным неприятным предчувствием грядущего несчастья. «Миранда! Миранда!» Шерил. Я поднялась и подошла к двери, понимая, что предчувствия, как всегда, не обманули меня. Что-то произошло. Тетушка стояла в коридоре в халате и подрагивала, кутаясь в теплую шаль. Но эта дрожь была скорее нервная, чем от озноба. Что случилось? Я тоже начала нервничать, глядя на нее. «Приехал мистер Барчем, а с ним барон и леди Абигейл», — выпалила тетушка и схватилась за сердце. Они с его светлостью закрылись в кабинете. «Происходит что-то нехорошее, я чувствую. Мне страшно, Миранда». Я не стала будить сестер и сразу пошла к тебе. Вы правильно поступили, что не стали беспокоить тетушек. Успокойтесь, ничего ужасного не происходит. Герцог просил мистера Барчима, чтобы он разыскал леди Абигейл. Думаю, они сами разберутся в делах своей семьи, — сказала я спокойным тоном, но предчувствие становилось все сильнее, заставляя бешено колотиться сердце. «Идите спать, еще очень рано». «Ох, не знаю, смогу ли я заснуть теперь?» Шерил жалобно взглянула на меня. «А что, если эта женщина принесла с собой нож? Я очень боюсь ножей!» «Дорогая моя, вряд ли леди Абигейл явилась сюда с ножом. Она же не разбойница с большой дороги!» Попыталась пошутить я, но тетушка даже не улыбнулась. «А кто она после всего, что сделала? Самая настоящая разбойница! Я не доверяю ей!» Никто не доверяет леди Абигейл. Но с ней находятся сильные мужчины, вряд ли они позволят ей сделать что-то нехорошее. Мне хотелось побыстрее отправить Шерил в ее покое и спуститься вниз. Я еще не знала, что буду делать, но желание быть рядом с Эмметом становилось все невыносимее. «Вам нужно успокоиться», — снова сказала я. «Выпейте мятного ликера и отправляйтесь в постель». Я скажу кухарке, чтобы она приготовила к завтраку ваши любимые кукурузные блинчики. О, это так мило, дорогая. Глаза тетушки загорелись. Хорошо, я пойду к себе и выпью рюмочку. Она пошла по коридору, а я вернулась в комнату, где быстро оделась, выбрав самое простое платье с наименьшим количеством пуговиц. На душе заскребли кошки, когда мой взгляд упал на шкатулку с пистолетами. Нет, это глупо. Но повинуясь непреодолимому чувству самосохранения, я все таки взяла один из них. Дом уже потихоньку просыпался. Слышались сонные голоса слуг, уютный скрип половиц, который немного успокаивал взвинченные нервы, и протяжные зевки горничных. Я бесшумно спустилась вниз, миновала темную гостиную, на секунду замерла у окна, за которым слышался шорох сыплющегося снега а потом решительно направилась в сторону кабинета. Я не собиралась туда входить, ведь в первую очередь это было дело семьи Мэрифорд, но чувство того, что нужно быть рядом, не отпускало меня. Усевшись на один из мягких стульев, стоящих в ряд с правой стороны от кабинета, я прислушалась к доносящимся из-за дверей приглушенным голосам. «Что вы можете сказать в свое оправдание?» Эммот говорил таким холодным тоном, что мне даже показалось, будто его ледяное дыхание коснулось моей спины. «А я не собиралась ничего говорить в свое оправдание», прозвучал высокомерный голос леди Абигейл. «И здесь я тоже быть не собиралась». «Освободите душу от греха, покайтесь в своих злодеяниях». Герцог держался спокойно, хотя я могла себе представить, что происходило внутри этого большого мужчины. «Какого черта вы мне говорите это?» — насмешливо произнесла она. «Неужели вы еще не поняли, что я не испытываю никаких мук совести? Я желала того, что делала». «Господи!» — тихий возглас Александра был наполнен невыносимым, мучительным стыдом. «Матушка, хотя бы сейчас не будьте такой!» «Какой? Я принадлежу к высшему обществу и не собираюсь унижаться перед кем бы то ни было, даже перед герцогом!» прошипела, словно разъярённая кошка, леди Абигейл. «И тебе не советую!» «Хочу вам напомнить, что вы не принадлежите к высшему обществу!» брезгливо произнес Эммот и никогда не имели к нему никакого отношения. Вся ваша жизнь — ложь. Замолчи, замолчи!» Шипение липовой тетушки стало по-змеиному свистящим. «Что ты вообще можешь знать о жизни, щенок? Вы все родились с серебряной ложкой во рту, а я добилась всего сама!» «Убирая со своего пути ни в чем не повинных людей...» Наконец, в голосе герцога послышалась боль, которую он так тщательно скрывал. «Я не могу поверить, что вы спокойно спите, и вас не мучают кошмары! Меня мучает лишь то, что я не успела убрать тебя с этого пути, как остальных!» Выплюнула она, а Барон выдохнул. «Я не могу слышать этого! Не могу! Я отрекаюсь от вас! Вы мне не мать!» Что? Протяжный вскрик леди Абигейл оборвался на самой высокой ноте, словно у нее не хватило дыхания, после чего в кабинете воцарилась тишина. Она длилась достаточно долго, что сразу же вызвало во мне подозрение. «Почему они молчат? Что там происходит?» «Опустите оружие, леди Абигейл!» — услышала я отрывистый приказ герцога. «Немедленно!» «О, этого еще не хватало!» Я резко встала и осторожно потянула дверь на себя. Она легко отворилась, открывая ужасную картину. Самозванка стояла ко мне спиной, держа на мушке Александра, а Эммет находился сбоку, за столом. Герцог застыл, не рискуя пошевелиться, чтобы не спровоцировать леди Абигейл на страшный шаг, но она и так была вне себя от ярости. «Ты отрекаешься от меня?» Ее голос дрожал, А окончание слов походили на карканье старой вороны. От своей матери, мерзавец! Надеешься, что упечешь меня в тюрьму, а сам станешь распоряжаться теми деньгами, которые я собирала всю жизнь для нашей семьи? Воровала всю жизнь, тихо ответил Александр, стоя перед ней на расстоянии вытянутой руки. Я верну все до копейки. Мне противно. Противно! Противно! женщина затряслась, будто в припадке. «Тогда и жить ты не будешь! Не заслужил! Я не уйду сама!» В этот момент Эммот дернулся в их сторону, и леди Абигейл резко перевела пистолет на него. Не растерявшись, барон прыгнул прямо на свою мать, раздался выстрел, после чего выстрелила и я. Когда дым рассеялся, я замерла, глядя на два тела, лежащих на ковре леди Абигейл с дырой в затылке и Александр в окровавленном пиджаке. «Алекс!» — герцог бросился к неподвижному телу, раскидывая стулья в разные стороны. «Алекс, ты жив?» Барон застонал, и Эмот нервно рассмеялся, приподнимая его голову. Он осмотрел барона, стащил с него пиджак, а потом повернулся ко мне. «Он ранен в плечо. Это не смертельно, но нужен доктор». Я поняла. Мне не нужно было повторять дважды. Швырнув пистолет на диван, я выскочила из кабинета и столкнулась с мистером Барчимом. «Кто стрелял, леди?» Управляющий был очень взволнован. За ним стоял дворецкий и испуганная экономка. «Пошлите за доктором. Немедленно. Его милость ранен». Слуги помчались выполнять распоряжение, а мы вернулись в кабинет. Флойд Барчем быстро оценил ситуацию. Его взгляд скользнул по дивану, на котором лежал пистолет, и он кивнул мне, выражая свою поддержку и уважение. Я тоже кивнула ему, выражая благодарность, после чего присела рядом с Александром. «Это было неожиданно», — слабым голосом произнес барон. «Вы умеете удивлять, леди Мэрифорд». «Не то слово». Эммот взглянул на меня из-под нахмуренных бровей. Я до сих пор в себя не могу прийти. Интересно, какие еще умения вы скрываете от меня, дорогая невеста? Вы в порядке, ваша милость? Я сделала вид, будто ничего не услышала. Скоро здесь будет доктор. Намного лучше, чем моя мать. Александр с тоской посмотрел на тело леди Абигейл, лежащее лицом вниз. Этот ужасный день останется со мной навсегда. Я взяла его руку и крепко сжала ее. Слова здесь были лишними.